Глава 30. Человеку свойственно думать, что он будет умирать глубоким старцем в окружении детей и внуков. Отдаст последнее распоряжение, выпьет стакан воды и отлетит его душа к Богу. То, что можно угодить в авиакатастрофу, уйти из жизни от руки хулигана, да просто неудачно упасть и сломать шею, все это не приходит в голову. «У меня есть брат», — схлипнула Лидия, к которой мы приехали час назад, чтобы вернуть дневник. «Но это еще не все». Мы с Борисом уставились на клиентку. «В среду мне позвонила женщина», — прошептала Алексеева. «Странно», — говорила, — «во рту каша, но понять ее было можно». Она сказала, «Я Раиса Николаевна». «Живу в соседней квартире с Владимиром и Настей. Она милая, а он хам, бьет сожительницу. Настя ко мне бегает, плачет. Вчера она рассказала, что Владимир отравил ваших родителей, чтобы завладеть наследством. Будьте осторожны, вы следующие». И отсоединилась. Никаких имен, кроме Владимир, она не назвала, ко мне никак не обращалась. Я подумала, что женщина ошиблась номером. Никаких Владимиров в нашем окружении нет. Не могу вспомнить ни одного друга, родителей или коллегу с таким именем. Вторая версия. Она сумасшедшая, набирает любой номер и несет чушь. Есть и третья версия. Звонили хулиганы. Они изменяют голос и пугают людей. Я не придала ни малейшего значения звонку а когда нашла дневник, мне стало страшно. Лидия разрыдалась. Мы кинулись утешать и успокаивать ее. Когда она перестала всхлипывать, я поинтересовался. «Номер той дамы вы случайно не записали?» «Нет, зачем?» прошептала Лидия. «Я не восприняла ее слова всерьез». Петр Ильич общался с приемным сыном стал рассуждать вслух Борис. Теоретически можно представить, что Владимир подсыпал ему некий препарат, который вызвал инсульт. Дело это не хитрое. Нужно лишь пойти куда-то вместе пообедать, выждать подходящий момент и готово. Владимир, опытный фельдшер, прекрасно разбирается в лекарствах. Но как убийце удалось добраться до Амалии Генриховны? В дневнике не указано, знала ли она о возвращении в Москву чучела от первого брака. Если да, то Владимир мог ее пригласить в кафе. «Спустя месяц после смерти папы», — зашептала Лидия, — «я вернулась домой, а мамы нет. Меня это удивило. Похоронив любимого мужа, она не вернулась в медцентр». Работа руководителя свалилась на мои плечи. Я с трудом справлялась с обязанностями. Не могла заставить себя занять кабинет отца. Заперла его. Но потом пришлось открыть. Документы-то у него хранились. Я уходила в клинику ни свет ни заря, а возвращалась поздно. Мама же носа из дома не высовывала. И вдруг нет ее. Я занервничала, попыталась с ней по мобильному связаться. Услышала в ответ. Абонент находится вне зоны действия сети и перепугалась не на шутку. Бегаю по квартире, не знаю, что делать. Мчаться в полицию с заявлением о пропаже человека? И тут звонок консьержа Виктора Николаевича. Он сообщил, Амалия Генриховна упала в подъезде. Я вам уже об этом говорила в первую нашу встречу. Мамочка перед смертью лепетала «Пу-пу-чу-чу». Чу". Я подумала, что она бредит. А когда прочитала дневник отца «Чу-чу», возможно, она пыталась сказать «Чучело-чучело». «Пу-пу» — это «пугало-пугало». Врач, который делал вскрытие, сказал, что смерть наступила от инсульта. Часто он настигает человека после сильного стресса. Но я подозреваю, что Владимир отравил и папу, и маму. И хотел убить меня. Историю в кофейне помните? Бармена, который кофе сварил, а мне не понравились дырочки в пене. Не забыли, как Леша мне про мужеподобную бабу рассказывал? Это Владимир был. Наверное, понятно, по какой причине он решил всех Алексеевых убить. «Петр Ильич усыновил его», — ответил Борис. «Владимир имеет права на наследство, а оно немалое. Просторная квартира в престижном районе, загородный дом, счета в банке. Коллекция антиквариата, картин, старинных книг», — дополнила Лидия. «Осмотритесь» походите по квартире». И мама и папа любили все прекрасное. У нас столовое серебро на заказ с монограммой. На скатертях и постельном белье наши инициалы вышиты. Поднимите голову. Над вами люстра из настоящего венецианского стекла. Прибыла из Италии, изготовлена в единичном экземпляре. Цена ее около 30 тысяч евро. Начинка этой квартиры – Стоит миллионы в валюте. Еще новые машины. У папы и у мамы Порше. У меня мини-купер. Загородный дом тоже обставлен и украшен эксклюзивными предметами. Много денег получит наследник. Простой, вульгарный мотив для убийства родителей — желание завладеть всем, что есть у Алексеевых. Даже неинтересно как-то. В дневнике указан адрес квартиры, которую снимает Владимир произнес я. «Отправьте мне его на WhatsApp. Прямо сейчас я поеду к Панину, а Борис посидит с вами. Очень прошу, не заказывайте еду на дом. В ближайшие дни воздержитесь от походов в рестораны, не покупайте готовые блюда». «Где вы покупаете овощи-фрукты?» «На ленинградском рынке», — объяснила Лида. «Там у мамы были своя молочница, мясник, мужик с овощами, сухофруктами, с оленьями. «Временно перестаньте ездить на базар», — вступил в беседу Борис. «Идите в магазин, который раньше никогда не посещали, подальше от дома. Прокатитесь, ну, в Капотню, например. Навряд ли вы когда-нибудь там покупали еду». «Вообще никогда не ездила в тот район», — призналась Лида. «Вот и хорошо», — обрадовался Борис. «А еще лучше сделаем так. На некоторое время я стану вашим личным поваром. Приготовлю еды на два дня, сам доставлю. Сегодня у вас есть чем поужинать?» Лидия кивнула. «Да, но сомневаюсь, что у меня аппетит появится. Сейчас он начисто пропал». «Пока Иван Павлович съездит по делам, мы с вами можем поиграть в шашки, шахматы». «Карты?» — предложил Батлер. «Возможно, что-то у вас есть?» «Обожаю складывать пазлы», — смутилась Лида. «Я тоже», — обрадовался Боря. «Если у вас есть в работе картинка, я готов поучаствовать». «Я собираю пазлы модели», — объяснила Алексеева. «Вчера завершила замок. Хотела сегодня купить в книжном магазине коробку с дворцом». «Сейчас сбегаю». «Нет», — запретил я. «Боря, Лидии не стоит гулять по улицам». «Читай, город находится в соседнем доме», — сказала Алексеева. «Там мало покупателей». Теперь уже Борис сказал. «Нет». «Дайте мне ключи от квартиры. Я куплю дворец, быстро вернусь, и мы будем его собирать». «Ой, как здорово», — повеселила Лида. «А я чай заварю». Мы с Борисом вышли из квартиры. «Иван Павлович, будьте осторожны», — попросил Батлер. «Владимир — социопат. Он умело прикинулся несчастной овцой, убедил врача Эн и Петра Ильича в своем полном исправлении. Я не стал говорить при нашей клиентке, но, думаю, желание заполучить наследство — не главное у чучела от первого брака». Он мечтал отомстить человеку, который сделал ему операцию. Владимир умеет ждать. Он, небось, тщательно выстроил план убийства всех Алексеевых. Оперативное вмешательство лишило его сексуальных контактов. А куда психологию деть? Он получал сильные лекарства, напомнил я, садясь в машину. После смерти Энн «Никто не следил за приемом таблеток», — возразил Борис. «Наверное, Алексеев сделал успешную операцию. Но он проявил непростительную наивность, поверил, что Владимир из дикого зверя превратился в домашнего кота». Хотя Петр Ильич не психолог, не психиатр, он хирург, но он должен был знать, что такие люди, как Владимир, Могут легко прикинуться кем угодно. Они отличные актеры, с полным отсутствием сострадания к кому-либо. Такой человек думает только о себе, о своих желаниях. Нужны деньги? Не проблема убить кого-либо. Такой тип без раздумий отнимет кусок хлеба у голодного ребенка и съест его сам». «Не советую вам беседовать с чучелом от первого брака. Он узнает вас. Вы же хотели купить его квартиру. Разозлиться, но вида не подаст, а потом может отомстить». «Я не буду с ним встречаться», — объяснил я. «Собираюсь поговорить с Раисой Николаевной, которая живет рядом с Володей и Настей. Возможно, Лидия права, этот звонок — ошибка, или злая шутка хулиганов — а вдруг эта женщина реально существует? Она узнала о планах Владимира убить Алексеевых и решила помешать ему. Боря показал на человека в форме курьера с большой сумкой за спиной. «Еда по заказу!» «Молодой человек, подождите!» Доставщик обернулся. Стало понятно, что это симпатичная, хрупкая девушка лет 18. «Вы мне?» «Если вы идете в пятнадцатую квартиру, то я здесь», — улыбнулся Борис. «Нет, нет», — ответила курьер, — «я в двадцать вторую, я звонила им, сейчас спустятся». Входная дверь открылась, вышла женщина в халате и тапках, она протянула деньги, взяла коробку и ушла. Курьер села на велосипед и укатила.